Глава 93. Роды были очень долгими и мучительными. Мне казалось, боль длилась вечность, но все моментально было забыто, когда малышку положили мне на грудь. У нас родилась дочь, с такими же рыжими волосиками, как и у меня, и глазами Павла. Она была одновременно похожа на нас обоих, удивительный ангел. Мы очень долго думали о ее имени. Мне казалось, ни одно из предложенных не подходит ей. «Мам, а давай назовем ее Злата. Смотри, какие у нее волосики». Иван предложил свою версию. И нужно сказать, она нам всем понравилась. Так в нашей семье появилось рыжее чудо по имени Злата. «С рождением второго ребенка моя жизнь изменилась». Времени мне ни на что не хватало, хоть Карл и взял на себя все заботы о пекарне. Но мне так хотелось поскорее вернуться к работе. Нужно было срочно открывать филиал в столице. Царские заказы с каждым разом росли и увеличивались. Второе купленное нами здание уже ремонтировали и как раз закончили строительство галереи, которая соединит два помещения, когда я впервые выбралась в город». Результат меня порадовал. У нас стало намного больше места, и одно помещение мы хотели полностью отдать под кухню, а во втором открыть новый магазинчик и кофейню. Карл сновал между рабочими завершающими отделку зала и, казалось, даже не видел меня, пока я не окликнула его. «Вера Александровна, ну, наконец-то!» «А мы вас заждались!» Он раскинул руки и приобнял меня. Карл жил большую часть времени в городе и в поместье теперь приезжал редко, оставив кухню в нашем доме на одну из кухарок. Я с удовольствием погрузилась с головой в заботы об отделке нового зала. Долго выбирала цвет стен, шторы и скатерти, а еще вспомнила о самоваре. Поэтому прежде чем отправиться домой, зашла к Павлу и долго обсуждала с ним чертеж того, что я хотела получить. Он пообещал разобраться с этим и к концу недели привез мне первый пробный самовар. Обычный, серый, но работающий. Ура! У нас получилось. Осталось разрисовать его и сделать несколько копий. Они идеально впишутся в новый зал. Дома меня ждали Злата и Иван. Дочка улыбалась, увидя меня. Совсем скоро она подрастет и будет более самостоятельна. Не получится потискать ее. Поэтому я брала ее на руки. И мы отправлялись с детьми в комнату. Разговаривать с Иваном и веселить Злату, пока она не уснет. А потом уже по знакомому маршруту шли вдвоем с Иваном к Пегасам. Возможно, когда-нибудь я решусь полетать на них вновь. Непременно исполню эту мечту. Когда Злата подрастет и сможет составить нам компанию. А пока... Я лишь гладила этих величественных животных и носила им овощи.